Он утверждает что всякая собственность грех и это бесит фарисеев Ха -ха -ха -ха. этот царь нищих и его нищие подданные все же уважали собственность по крайней мере до недавнего времени у них даже был казначей его звали иуда и поговаривают даже что он запустил руку в общий кошелек. Некоторые говорят, что Иисус – сын Давида. Но в Назарете этому уже никто не верит. А там живет вся его семья, включая замужних сестер. И их все знают. Они простые люди. Хотел бы я, чтобы было так же просто написать доклад Тиберио обо всех этих сложных вопросах. А пока что этот рыбак пришел в Иерусалим... Город битком набит паломниками, готовыми взбунтоваться по любому поводу, а она подливает масло в огонь. Он своего добьется, причем твоими руками. И чего же он добивается? Казни этого рыбака. Нет, нет, это было бы позорной несправедливостью. Этот человек не делал ничего дурного. Он не совершил никакого преступления против Рима. «Успокойся, дорогая. Пусть они сами рубят головы, как это делал Антипа. Дело не в рыбаке, а в том, что я не желаю быть орудием для осуществления их планов. Если им надо уничтожить Иисуса, пусть уничтожают без меня. Это их дело». «Но ты не можешь допустить этого». А как я потом объясню Тиберию свое вмешательство? Можешь начинать писать объяснение. Вмешательство неизбежно. Иисус уже пришел в Иерусалим, и многие из его рыбаков вместе с ним. А меня не касаются его передвижения. Надеюсь, никогда его не встречу. Предоставь Ане организовать вашу встречу. Уж он найдет способ. Пилат пожал плечами, И на этом разговор закончился. Жена Пилата, нервная и усталая, забрала Мириам на свою половину. Так что мне ничего не оставалось, как пойти к себе и уснуть.